Глава 23. Две недели спустя. С трудом, разлепив глаза, я тянусь к прикроватному столику, чтобы отключить на телефоне будильник. С тех пор, как я проснулась в гостевом домике, миновало 14 дней. Теперь я вновь в своей детской спальне. А с плаката на стене по-прежнему смотрит Джастин Тимберлейк с высветленными прядями. Моя жизнь будто сделала сальто назад. Всё, чего, как я думала, мне не хватало до этого дикого приключения, отошло на второй план, уступив место для настоящего момента. Оранжевый восход над заливом, Пьюджет Саунд, кружка тетиного ромашкового чая с медом, хрустящая галька под ногами на берегу во время отлива. Хотя я и дома, но так и не пришла в себя. Все еще пытаюсь разобраться в своих параллельных жизнях с их радостями и печалями. Возможно, я до конца дней так и буду искать ответы на вопросы «зачем» и «почему», Зато мое странное путешествие четко прояснило, что важно, а что нет. И самое главное, я получила невероятный подарок. Шанс увидеть, какой могла бы стать моя жизнь в зависимости от сделанного мной выбора. Этот опыт способен изменить человека, и он, безусловно, меня изменил. Я многое поняла, И прежде всего то, что наш выбор имеет значение. И мы даже не догадываемся, насколько. Жизнь часто кажется трудной дорогой, по которой следует двигаться строго по правилам. Ты должен быть успешным, ты должен найти идеального партнера, ты должен свести к минимуму все риски. И я все это делала. По крайней мере, честно пыталась. Однако... В процессе потеряла себя. Теперь я понимаю, что мы творим свою судьбу каждую минуту каждого дня, и любое наше действие имеет значение. Пропустить вперед усталую бабушку в очереди на кассу в магазине. Прийти на день рождения к другу, хотя так хочется заказать еду на дом и посмотреть сериал. Улыбнуться попутчику в поезде. Рискнуть откликнуться на вакансию мечты — или решится уйти с работы, которая высасывает последние силы. Все эти решения, большие и малые, складываясь друг с другом и составляют историю нашей жизни. Что касается моей жизни, я до сих пор пытаюсь выстроить ее заново. Для начала я взяла на работе отпуск за свой счет. Кристина, моя начальница, здорово разозлилась, когда я сообщила о своем решении. Но я была тверда, как кремень. «Я пять лет не была в отпуске», — заявила я Кристине по телефону. Правда, я умолчала о том, что меня все больше одолевают сомнения, стоит ли и дальше повышать эффективность бездушных компаний и их примитивных управленцев. «Начни печь капкейки», — предложила Фрэнки пару дней назад. Я тут же зарубила ее идею. Кому нужны несъедобные капкейки? Может, попробуешь писать книги? Сочинишь сценарий для фильма? Вообще-то у меня полно материала. И я была автором бестселлеров в другой жизни. Я даже могла бы найти Джину, женщину, с которой познакомилась на Гавайях. Она меня, конечно, не помнит, но я могла бы предложить ей свою историю. Тем вечером на пляже Джина вроде заинтересовалась. «О, я знаю!» — восклицает Фрэнки. «Реализуй свою творческую грань! Заверши мамины картины!» Когда приехала Фрэнки, мы расставили мамины мольберты и холсты у розе в гостиной. И я заказала в интернете кисти и акриловые краски в тюбиках. Однако каждый раз, когда я садилась за мольберт, руки наливались свинцом. После очередной мучительной попытки я с тяжким вздохом откладываю в сторону кисть, и в этот момент на кухне звонит телефон. «Детка, возьми телефон, пожалуйста!» — кричит из своей комнаты Рози. «Алло?» — говорю я в трубку. «Рози?» — спрашивает женский голос. «Нет, я ее племянница», — отвечаю я. «Вы что-то хотели?» «Это Келли». Из светлячковой пасеки на Пайк Плейс. Ваша тетя заказывала мед особой партии. Заказ доставлен. Если у нее получится заскочить за медом в идеале сегодня, было бы супер. А то у нас становится тесновато. Хорошо, произношу я. Я ей передам. Отлично, спасибо. Кто звонил? интересуется Рози, заходя на кухню. Насчет меда. Твой заказ привезли на рынок. Можно забирать. Просят, чтобы ты подъехала сегодня. «Ежевичный мед?» — у Рози загораются глаза. «Непонятно», — пожимаю глазами я. Девушка не уточнила. «Детка, съездишь за заказом. А то после обеда придет Джим. Мы разучиваем новые движения». Сияя от радости, признается Рози. «Конечно», — с улыбкой киваю я. Я схожу с парома в Сиэтле. Над головой громко кричат и хлопают крыльями чайки. До рынка недалеко. Пройти по Аляскинскому шоссе и свернуть в сторону. К счастью, сегодня солнечно. Шагая мимо любимой туристами стены-жвачки, я с улыбкой вспоминаю вечер после выпускного, когда мы с Майком взяли по-мороженому и прилепили свои жвачки на кирпичную стену прямо у входа на рынок. Своеобразный, хоть и грубоватый обряд посвящения все сиэтловцы. Сегодня необычно теплый весенний день, и на Пайк-стрит толпы туристов. Одни делают фотографии под вывеской знаменитого рынка Пайк-Плейс, другие зачарованно смотрят на традиционное шоу когда продавцы рыбы с азартом бросают друг друга огромных лососей. Я прохожу к цветочному прилавку и выбираю туго связанный букет нежно-розовых пионов. Рози их обожает. А потом отправляюсь забирать заказ. Складываю баночки с медом в сумку и по пути к выходу с рынка на мгновение застываю возле лестницы, ведущей вниз, к кафе Вита. И тут у меня звонит телефон. Это Фрэнки. «Привет!» Я оставлю тяжелую сумку на брусчатую мостовую. «Я думала, ты сегодня улетаешь в Исландию!» Они с Кристианом планировали эту поездку весь прошлый год. Он хотел увидеть настоящий вулкан, а Фрэнки мечтала понежиться в горячих источниках. «Да, мы только приземлились в Вики, возбужденно тараторит она. «Ты не поверишь, что случилось!» «И что же? В аэропорту на мой чемодан поставили неправильную метку. И он прямо сейчас летит в Париж!» — вздыхает она. «О, нет! О, да! И только попробуй мне сказать!» «Что именно?» «Все знают эту шутку. Про то, что истинный характер человека можно увидеть, когда у него теряется багаж. Я в бешенстве!» «Чуть не придушила сотрудницу авиакомпании». Она взглянула на меня и говорит «Очень жаль». «Ха!» «В общем, Кристиан сейчас разбирается со службой поддержки. Но, судя по всему, следующие пять дней я буду ходить в одном и том же!» Я сочувствую Фрэнки и мысленно смеюсь, представив, как моя уставшая от перелета и злая от голода подруга накинулась на сотрудницу аэропорта, мирно стоящую возле ленты выдачи багажа. «Постарайся на этом не зацикливаться», — советую я. «Можно заехать в магазин». И купить что-нибудь из одежды. Я улыбаюсь про себя, вспомнив, что сказал Спенсер в тот день на Бейнбридж-Айленде. Сейчас ты временно превратилась в беспомощного путешественника, а Кристиан станет ответственным путешественником. Лена, что за колесица? Это цитата из книги. Со смехом поясняю я. Главное, не позволяй неприятности испортить тебе отпуск. Это всего лишь чемодан. — Да, — вздыхает Фрэнки, — ты права. — Присылай фотки. И не скандаль с сотрудниками авиакомпании. Целую. Я убираю телефон в сумку и, думая о словах Спенсера, спускаюсь по ступеням к кафе Вита. С бешено бьющимся сердцем захожу внутрь и встаю в конец очереди. Кофейня та же самая. Однако кое-что изменилось. И в лучшую сторону. Новые мраморные столешницы, большой шкаф для кондитерских изделий, за стеклами которого виднеются соблазнительные пирожные. Я вспоминаю, как Спенсер говорил о своем видении кофейни, об изменениях, которые хотел бы внести, и о том, что обещал оставить по-прежнему. И тут же с улыбкой вижу старые кресла с ушами, потрёпанные, с торчащими нитками, но неизменно стоящие у окна. И невольно удивляюсь. Все это — инициатива Спенсера. Он воплотил свою мечту в жизнь. За прилавком девушка с татуировками, кольцом в носу и прямой чёлкой. — Чем вас порадовать сегодня? — приветливо спрашивает она меня. Ам... «Чай латы, пожалуйста», — отвечаю я, — на миндальном молоке. Я заглядываю за ее плечо, туда, где стоит кофемашина. «Простите», — смущенно начинаю я. «А Спенсер, случайно, не здесь?» Она мотает головой. «Сегодня утром босс улетел в Нью-Йорк». «Босс?» «Ну да, Спенсер. Наш воделец», — уточняет девушка. «Да, да», — киваю я. Она вручает мне напиток. «Вы, наверное, слышали, мы открываем филиал в Бруклине. Скорее всего, Спенсер задержится там на какое-то время, налаживает аппарат для обжарки зерен. Вы уже пробовали наш юбилейный купаж?» Девушка указывает на стойку с пакетами кофе в зернах возле меня. Я мотаю головой. «Берите, пока есть возможность». К выходным, если не раньше, все расхватают, — советует она. И не забывайте, что с каждого проданного пакета мы перечисляем 10 центов фермерам Южной Америки. Меня охватывает гордость. Значит, Спенсер это сделал. В точности, как и планировал. «Я возьму 4 с улыбкой говорю я. Девушка с любопытством смотрит, как я запихиваю пакеты в набитую сумку. Вы подруга Спенсера? Да, киваю я, мы с ним старые друзья. Я медленно поднимаюсь по лестнице, отягощенные мыслями и тонной меда для Рози. Я улыбаюсь, думая о Спенсере. О том, как он успокаивал меня в тот день на Бейнбридж-Айленде, как нежно обнимал. Это было так естественно, словно мы половинки единого целого. И все же в тот день я впервые посмотрела на него другими глазами. Впервые увидела в нем больше, чем приятеля. Может, мы еще встретимся. А может и нет. А пока мне нужно успеть на паром. Ускорив шаг, обгоняю группу туристов и двигаюсь к выходу с рынка. И тут мне слышится, будто кто-то выкрикнул мое имя. «Лена!» — вновь раздается голос из толпы. Я оборачиваюсь, мой взгляд мечется по сторонам и, наконец, натыкается на знакомое лицо в нескольких метрах от меня. «Спенсер?» Я застываю на месте и посетители рынка с раздражением обходят меня с двух сторон. Спенсер все тот же. Знакомая мальчишеская улыбка, добрый взгляд синих глаз. Но кое-что изменилось. Он стал более элегантным, более солидным. Спенсер шагает ко мне в темно синем спортивном пиджаке с кожаной сумкой через плечо. «Ух ты!» — искренне изумляется он. «Лена, глазам не верю. А я еще думал, ты не ты. Сколько же лет прошло? Десять или больше?» «Нет, всего пара недель», — хочу сказать я. «А точнее, двадцать дня». «Да, что-то вроде того», — произношу я вслух. «Вернулась в Сиэтл?» «Нет, я живу в Сан-Франциско, но на некоторое время задержусь тут». Я приехала навестить тетю на Бэйнбридж-Айленд. Приятно ненадолго оторваться от работы. Прочистить голову. «Понимаю», — кивает Спенсер. «С тех пор, как три года назад я стал владельцем кофейни, у меня не было ни единого выходного дня». «Поздравляю», — говорю я, чувствуя, как грудь сдавливает от волнения. «Я тут заходила, просто хотела поздороваться» борис сказала, ты улетел в Нью-Йорк?» «Рейс отменили», — пожимает плечами он. «Судя по всему, над Атлантикой зреет ураган». Я ставлю тяжеленную сумку возле ног. Никогда в жизни я так не радовалась урагану. Удивительно, столько времени не виделись. А тут на тебе!» — весело щурит глаза Спенсер, когда луч солнца падает ему на левую щеку. Ага! У меня перехватывает дыхание. Удивительно. Он назадаченно чешет в затылке. То, что я сейчас скажу, прозвучит дико, но у меня полное ощущение дежавю. Как будто все это уже было. И у меня. Изумленно выдавливаю я. Спенсер смотрит на мою сумку. Вижу, ты решила кое-что прикупить по мелочи. Между прочим... Я тут по важному делу. Забрала тётин заказ. Особую партию меда. Меда? Ага, могу поделиться. Мы им теперь обеспечены до конца жизни. Спенсер с улыбкой берет мою сумку, и у меня ёкает сердце. И когда ты обратно в Сан-Франциско? Не знаю. Пока раздумываю, что делать дальше. Взяла на работе отпуск за свой счет. Все сложно. Они хотят, чтобы я вернулась а я не уверена, что хочу возвращаться. Спенсер смотрит на меня с любопытством, и я невольно замечаю, что его взгляд скользит по моему безымянному пальцу. «Насколько я понимаю, ты не замужем?» — интересуется он. «Да вроде как нет». «Самого важного человека пока нет». «Только горстка неважных». В тон ему отвечаю я. Вспомнив о блондинке, которая обнимала Спенсера в мой прошлый визит на рынок, я нехотя продолжаю. Знаешь, я хочу признаться. — Ну-ка. — В прошлом месяце я была с тетей на рынке и видела тебя с девушкой. — Следила за мной, ясно, — ухмыляется он. Нет — Нет-нет, — слегка смутившись, выпаливаю я. Просто шла мимо и случайно заметила вас в окне. Женщина, с которой ты меня видела. Высокая блондинка. Да. Какие-нибудь еще особые приметы? Ну, она перебрасывала волосы. Вот так. Я делаю преувеличенный жест рукой. Да ты прямо шпионила. Ничего подобного. Мои щеки заливаются краской. Это моя сестра Энн. Она приезжала на неделю в Сиэтл из Питцбурга. «А-а-а!» — вырывается у меня. Хотя я готова провалиться сквозь землю от стыда. Уголки моих губ сами собой ползут вверх. Да, я пока выступаю в одиночном разряде. Я смотрю на Спенсера. «Колеблясь, нужно ли делать следующий шаг?» Тут наши глаза встречаются. «Мы могли бы выступать в парном?» — говорю я и прыгаю в омут с головой. «Я про ужин сегодня, если ты свободен». «Да», — отвечает он. «То есть нет, то есть...» Он переводит дыхание. «В смысле, у меня нет планов...» И да, я с радостью с тобой поужинаю. Ты была в Мэтс? Я мотаю головой. Тебе понравится. Лучшие устрицы в городе. А потом можем завернуть к нам в кофейню и сыграть партию в Куб, как в старые добрые времена. Ты не поверишь, та коробка до сих пор под прилавком. Отличный план, отвечаю я. Готовься с треском проиграть. Думаю, мы оба в курсе. «Кто тут настоящий чемпион? И это явно не ты!» — хохочет Спенсер. «Ещё посмотрим!» Мы шагаем между рядами, и у меня по спине вдруг пробегает холодок. В голове звучит мамин голос. Порой самые прекрасные в жизни вещи у нас перед глазами. Как же она была права! Чтобы это понять, мне понадобилось 35 лет, и ещё 10 дней жутковатого аттракциона. «Может, освежим твой чай?» — спрашивает Спенсер. «Ты не забыл?» Приятно удивлённая я поднимаю на него глаза. Как я мог? Он смотрит на меня в упор, будто видит насквозь. Я улыбаюсь. И тут меня осеняет. «Это был он!» в костюме или в фартуке, в этой версии жизни или в другой. Всегда был он. Мы идем к лестнице, ведущей к кафе Вита. Цепляюсь каблуком за брусчатку и падаю вперед. Но Спенсер моментально оказывается рядом и хватает меня за руку. И я держусь за него крепко. Отныне я буду держаться за него всегда. Текст читала Ирина Патракова.